Глава 69 веселее чем стирка. Бряна потянула за рычаг, наблюдая, как лист бумаги, прижимается к окрашенным чернилами лидером. Па был прав. это в самом деле требовало невероятных усилий. Осознав что от волнения задерживает дыхание, она вернула рычаг на место и наконец выпустила воздух из легких. Марсали подняла рамку из довольной улыбкой, Посмотрела на отчётливо пропечатавшиеся чёрные буквы. «Молодец!» — похвалила она Бриану. «Ничего не смазалось. У тебя прирождённый талант». «Ты наверняка говоришь это всем подмастерьям», — отмахнулась испольщённая Бриана. «А это, оказывается, весело». «Так и есть», — согласилась Марсели, осторожно снимая листок и неся его на другую половину комнаты, увешанную верёвками с сохнущими страницами. Примерно первые сто раз. А потом...» Она уже вставляла в пресс следующий лист. «Хотя это определённо веселее, чем стирка. Вот и всё, что я могу сказать». «Да уж, со стиркой мало что сравнится. Тем более, когда твой старший сын почти взрослый, а муж бывший воришка. Чего я только не находила в мужских карманах, выворачивая их перед тем, как стирать. Например, позавчера нашла в штанах у Джема дохлую мышь. Он уверял, что не причастен к её смерти». Мрачно добавила она, снова опуская рычаг. «Кстати, ты не знаешь, куда запропастились наши мужья? Я только что почистила чёрный костюм Роджера для послеобеденной встречи со старейшинами. Боюсь, он не успеет переодеться». Марселли покачала головой. «Я слышала, Фергус говорил ему что-то насчёт ружей для Милорда, но не упомянул, где собирается их искать». Сердце бреёкнуло на слове «ружья». Как бы Роджер не лишился Сана, так и не пройдя обряд рукоположения, Пошутила она, стараясь не выказывать тревоги. «Не волнуйся», — успокоила Марселя, привставая на цыпочки, чтобы подвесить очередную вышедшую из-под пресса страницу. «И потом, невозможно лишиться того, чего не имеешь?» Обе невольно рассмеялись. Неожиданно в открытую дверь ворвался порыв ветра, и только что закреплённый лист бумаги отошёл от рамы и сложился пополам, когда Бриана опускала рычаг. «Вот чёрт!» — выругалась она. Марсель склонилась над прессом и двумя пальцами вытащила смятый влажный листок. «Ничего, пойдёт на растопку». Она ловко забросила его в большую корзину, наполовину заполненную бракованными страницами. «Ты не чувствуешь себя немного странно в роли жены священника?» «Ну, иногда. Всё случилось так неожиданно. Я, конечно, не возражаю», — торопливо уточнила она. «Всё-таки это лучше, чем быть женой...» «Э...» «Вора?» — подсказала Марселе, широко улыбаясь. «Я с самого начала знала, чем занимается Фергус. Он сам рассказал. Но меня это совершенно не волновало. Я бы всё равно вышла за него, даже если бы он был разбойником с большой дороги, убивающим путников ради горсти монет». Мама как-то упоминала, что Фергус одно время действительно промышлял разбоем. Однако у Брианы хватило так-то промолчать. В конце концов, это давно в прошлом, насколько ей известно. К тому же, Марселя взяла из бумажной кипы новый листок и вставила его в пресс. Мне тогда было не больше пятнадцати, а Фергус помогал Па, которого я безмерно уважала. Теперь-то я знаю, чем они занимались в Эдинбурге. Возможно, зарабатывать контрабандой алкоголя было бы куда безопаснее. Правда, сейчас за любое из этих занятий могут вздёрнуть на виселице. Бряна потянула за рычаг, и массивный пресс опустился с глухим приятным стуком. Металл и дерево завибрировали, и по спине у неё пробежали мурашки. «Мы называем эту штуковину хвостом дьявола», — сказала Марселе, кивнув на рукоять рычага. Из стоящего очага колыбели послышался писк, и обе женщины на мгновение застыли, повернув голову на звук. К счастью, близнецы не проснулись, так что вскоре печатный станок возобновил работу. Через некоторое время... В заднюю дверь вихрем ворвалась хохочущая Фелисити, а следом раскрасневшаяся Джоани, которая что-то кричала на смеси французского с Гельским. За ними с радостным визгом неслась Мэнди, замыкая погоню. Марселли улыбнулась, провожая их взглядом до входной двери. Ещё секунда, и весёлая троица выбежала на улицу и скрылась из виду. «Не задавай вопросов, на которые не хочешь знать ответ», — философский изрекла Марселли. Заметив недоумение на лице Брианы. «Никто не поранился. Да и дом вроде не горит. Пока». Пак говорил, что подушечки для чернил делают из собачьих шкур. Бри любезно согласилась сменить тему. «Это правда?» «Правда». «А ты знала, что собаки не потеют?» «Да, повезло им. Сама она давно истекала потом, как и Марселли». На дворе стоял сентябрь, но густой душный воздух будто обволакивал их влажным одеялом. Нижняя сорочка Бри намертво приклеилась к телу. «У нас на коже есть крошечные поры, из которых выходит пот. У собак же нет, поэтому их кожа более тонкая и гладкая, и лучше подходит для нанесения чернил». бряна перевернул одну из пропитанных чернилами подушечек, чтобы получше разглядеть. хотя не была уверена, что смогла бы отличить собачью кожу от человечей так как видеть последнюю ей не доводилось. От этой мысли руки вдруг покрылись мурашками. «Она действительно такая важная?» — спросила Марсели, закрепляя в рамке очередной лист. «Я про встречу, на которую идет Роджер. Все-таки он уже давно проповедует в Ридже. Разве ему могут это запретить?» «Надеюсь, что нет», — с сомнением ответила Бриана. «Понимаешь, в прошлый раз его только успели посвятить в духовники. То есть Роджер получил право крестить младенцев и отпивать покойников. И прекрасно справлялся. А когда должен был пройти обряд рукоположения, кое-что произошло. Официально ему вроде как нельзя сочетать людей браком, хотя он делал и это. Больше некому, и если бы не Роджер, они... Эм... Жили бы в грехе». Вообще-то, в прошлый раз его почти приняли в священники, разрешили нести Слово Божие и совершать церковные таинства. Оставалось только пройти обряд, но тут меня похитил Стивен Боннет. А потом... Бриану словно разом обдала жаром и холодом. Роджер лишь однажды рассказывал ей о том, как убил человека. Больше они об этом не заговаривали. «Я помню», — сочувственно кивнула Марселли. «Но ведь Роджер Мак только помог наказать злодея». Это не значит, что он не достоин быть священником. Хотелось бы верить, что старейшины того же мнения. Пусть только попробуют его не принять. В глубине души Бриан опасалась, что жена-католичка может стать куда большим препятствием для рукоположения, чем в случае с Боннетом. С другой стороны, Роджер еще в прошлый раз сообщил о ней при свитерии. Возникла небольшая заминка, потом они посовещались и решили, что католичка все-таки лучше, чем убийца или проститутка. Бри улыбнулась этому воспоминанию. Окончательно убедил старейшин Дэви Колдуэлл, который всегда тепло относился к ней и Роджеру, был священником на их свадьбе, а впоследствии занимался с Роджером в своей знаменитой бревенчатой семинарии, помогая ему восполнить пробелы в теологическом образовании. Но сейчас Дэви обучает будущих пасторов в Северной Каролине и никак не может посодействовать. Он лишь прислал ободряющее письмо. По правде говоря, Бриана больше переживала не из-за старейшин, а из-за собственной неуверенности. Насколько хорошо она справляется с ролью жены пастора. Пока всё идёт неплохо. Роджер накормлен, одет, имеет крышу над головой. Что, если этого недостаточно? Как ещё она может ему помочь? «Закончим на этом, Аниан!» «Что?» Все это время Бри работала машинально, погруженная в мысли, и только теперь подняла глаза. Натянутые над головой веревки были густо увешаны сохнущими листками. Марселя с улыбкой вынимала из пресса верстатки с набранными строками. Примечание. Верстатки. Приспособление для ручного набора строк в виде металлической пластинки с бортиками. В вставляют литеры и пробельный материал. Первая страница готова. Сходи, проверь, как там малышня. Не поубивали еще друг друга. А я пока наберу следующую. И заодно захвати мне пиво.